Страна, где ты родился, и Родина – это разные вещи. И кто-то предал. И предал сильно. И с этим смириться нельзя, потому что ты-то ведь никого не предавал и не собирался. Моряки же никого не предают никогда. А как разобраться, кто предал? Ну, допустим, ты разберешься, что предала страна или что предала Родина. Ну, надо же обидеться. А как обидеться на страну или на родину? Это сложно. Это в голове как-то не умещается. А обидеться нужно было обязательно. Потому что без обиды жить было дальше невозможно. И обижались. Я скажу вам, на кого обижались. На кого было легче всего обидеться. Обижались, сейчас скажу вам. Обижались на девчонок, которые, суки, не дождались своих моряков. Я вам должен сказать, что не дождались все. Все девчонки. Все. И даже те парни, у которых ни одной девчонки с роду не было, ни одной, они их даже не нюхали. Они их все выдумывали, и вот эти вот выдуманные девчонки им изменяли. Но для того, чтобы обидеться, нужно было тоже совершить ритуал. Нужно было пойти в вот ателье, сфотографироваться в красивой парадной форме, Взять эту фотографию и послать ее в какой-то дальний городок с такой надписью на обратной стороне. Пусть напомнит тебя обо мне неподвижная личность моя. И уходило это письмо куда-то, а вслед, сквозь зубы, такой вот выдох. Сука. И все. И можно было дальше спокойно служить Родине. Обида была обеспечена. Но все ребята так хотели вернуться в эти маленькие городки, вернуться домой и, и вернуться-то прекрасными моряками. А какие должны были быть прекрасные моряки, по мнению моряков? Они должны были быть прекрасными. Клеши должны были быть на 40. 40 сантиметров. Но таких же клеш не делали. И тогда брали новые суконные брюки. Замачивали их в уксусе и натягивали на торпеду. И вот получались вот эти самые клеши. Все, что можно было в форме, подшивали бархатом. Для красоты. Ленточки от бескозырти делали так, чтобы она была до задницы. Каждая ленточка. Чтобы красота была. Чтобы вернулся моряк, вышел из вагона поезда и на него смотрел город. Чтобы город гордился, что у него есть такой защитник и что... Вот отданы эти три года, не зря, и что напрасно эти девчонки не ждали, и теперь-то они конечно опомнятся, но поздно, он себе найдет другую. И эта форма шилась, и делались дембельские альбомы, и вклеивались туда фотографии, с тем, чтобы приехать в родной город, и чтобы собрались бывшие одноклассники, которые все салаги, и открыть вот этот альбом и показывает, смотрите, вот, вот смотрите, это Коля, он мой братан, я не знаю, братишка мой и все, ну, как, как сказать, ну, братан мой, мы с ним вместе, ну, ну, не знаю, братан и все, а это моя пушка, я ее чистил, она у меня играла, прям, моя маленькая, а это Федя Узбек, тоже нормальный был парень, хрен его знает, как его по-настоящему звали, не выговоришь, а мы его звали Федя, он был нормальный парень, а это наш командир, Мужик справедливый. Ребят, а что никто не смотрит? А пиво осталось еще? Или в первый же вечер он напьется водки с непривычки, облюет всю эту красивую форму и затолкает эту форму куда-нибудь подальше. И мама скажет, слава тебе, Господи, и живи-то живи. Живи. А парень-то мается. И мама подойдет и скажет, сынок, ну покажи мне свои фотографии. Где там твой друг, где там твоя пушка? Он скажет, ой, мам, да ладно, ну зачем тебе это, господи, ну мам, да что это, ну вот смотри, ну вот это вот моя пушка, это вот друг Колян, ну, он мой братишка, это наш командир. Да ладно, мам, что тебе на это смотреть, да забудь ты про это.